Несмотря на то, что он старался делать довольно простые узоры, после обжига внешние стенки работ стали совершенно другими. Виит не мог рисовать на керамике, как на простой бумаге, поскольку требовалась особая краска и умение, не свойственные обычным методам. Так вид понял, что при помощи рисования он может создавать куда больше вариаций своих работ. Дзинь, текущее значение рисования увеличилось, Каждый рабочий знает, трудиться нужно со смирением. Завершающим этапом изготовления керамики был обжиг в печи. И вот Хварен и Белот со светящимися глазами смотрели на печку, ожидая окончания работ. Должно получиться действительно что-то очень красивое. Спустя пару минут из печи показалась глянцевая молочно-белая поверхность вазы. Следующей на очереди была сине-зеленая чаша, покрытая узорами и изображениями животных. При помощи духа земли и воды глазурь была хорошо очищена, благодаря чему керамика представляла собой истинное воплощение красоты. Скульпторы, керамисты, художники не было преувеличением сказать, что из-под их рук выходила настоящая магия. Моё рисование все еще недостаточно хорошо. Как же мне сделать свои работы еще лучше? Скульптурное ремесло Виида уже достигло таких высот, что другие смотрели на него, как на настоящего мастера. Тем не менее, сам он рисовать не мог. А вырезать узоры и наносить роспись на глиду лучше всего стоило тогда, когда она была еще влажная, чтоб требовала особой ловкости. Другими словами, керамические изделия нельзя было называть чистыми скульптурами. Баланс температуры. Эти работы должны касаться такими же живыми, как мои оживленные скульптуры. Вид не прекращал размышлять о том, какие стили и типы керамики ему стоит попробовать еще. Текущий цвет, который у него получался, был слишком монотонным. Глазурь, Не ощущалась и была незаметной, поскольку ее закрывали узоры и рисунки. Мне нужно попробовать весь спектр цветов. Вместо того, чтобы менять цвет изделия с помощью нанесения на него глазури и рисунков, нужно попытаться изменить саму природу керамики. Виит добавил глазурь в саму глину, после чего обжег ее и подержал в печи. Затем он взял нож для резьбы и вырезал несколько узоров, лишь в нескольких частях вазы. На выходе получилась прозрачная голубая керамика с черными узорами по бокам. Вау! Как это красиво! Даже несмотря на то, что вид не был опытен в рисовании, очаровательные цвета керамики могли увидеть даже те, у кого не было глаз. Эффектность изображений выгравированных. На изделиях была усилена прекрасно выполненной формой и изгибами. Цзинь – селадоновая ваза для цветущих растений, прочность 33 из 33. Работа скульптора Виида, которая отражает всю красоту глины. Благодаря его поразительной универсальности на свет родилось еще одно произведение искусства. Роспись, которая покрывает керамику, нанесена очень старательно и аккуратно, Мастер продемонстрировал свой талант в обработке почвы и способность контролировать температуру огня. Весь процесс от начала и до конца был исполнен скульптором виидом. Эта работа заслуживает того, чтобы считаться лучшей среди керамики Версальского континента. Художественная ценность – 3989. Эффекты. Это произведение искусства с высокой художественной ценностью будет каждый день приносить вам удачу. Поставив эту вазу в своем доме, ваша удача, очарование и достоинство увеличатся на 5%. Вы можете использовать до 10 эффектов от керамики за раз. Вы получили опыт в скульптурном ремесле, вы получили опыт в кузнечном ремесле, вы получили опыт в ремесле. Текущее значение рисования достигло 100% на 4 начальном уровне и перешло на 5-й. Линии на ваших картинах станут более точными. Вы сможете более умело обращаться с инструментами для рисования и живописи. Поскольку во время создания работа подвергалась воздействию сразу нескольких процессов, вид получил очки опыта тоже сразу в сразу нескольких навыках. На этот раз даже Хварен постеснялась попросить эту вазу в качестве подарка. Ей очень хотелось бы иметь такой шедевр в своем доме, но поскольку она была его другом, то ей было стыдно каждый раз просить Виида давать ей бесплатно какие-то вещи. Более того, девушка подумала, что предлагать за селадоновую вазу деньги будет слишком невежливо и бессмысленно. Также Хварен посматривала и на другие работы, которые обжигались в печи. Я куплю их сразу же после того, как они попадут в магазины». Белот тоже разглядывала его керамику. «Как прекрасно и мило! Как у него только получается делать такие красивые узоры! Форма тоже хороша и гармонична, словно живая. Как бы я хотела получить себе такую!» Хоть подобные изделия и не были предметами моды, они все равно являлись олицетворением искусства и пользовались популярностью в магазинах, которые выставляли их на продажу. На самом деле, Вит не ставил перед собой цель придавать красоту керамике одними лишь узорами и росписью. Он делал и большие чаши, и фигурки ангела, стараясь получше развить свои техники благодаря неиссякаемому запасу материалов. Идентификация – Цветочный кувшин. Прочность 17 и 17. Работа, сделанная мастером на все руки виидом. Эта керамика создана благодаря самому обыкновенному сочетанию глины и огня, но даже несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что она еще одно прекрасное произведение искусства, появившееся в Версальском континенте. В этом кувшине будут расцветать даже самые хрупкие цветы с нежными и тонкими стеблями. Очаровательная и выразительная работа, для создания которой требовался высокий уровень ремесла. Таинственность, которая присутствует в изделии, делает его еще более востребованным у клиентов. Художественная ценность. 598. Эффекты. Цветы, поставленные в этот кувшин, не будут засыхать даже при отсутствии воды. Кувшин придаст приятный вкус хранимому гнем чаю и вину. Достоинство увеличивается на 16, очарование увеличиваться на 22. Вид продолжал заниматься работой, потеряв счет времени. Изготовление керамики – очень сложный процесс, при котором нужно обращать внимание даже на мельчайшие детали. Однако, независимо от того, какие трудности могут встретиться в процессе, на выходе из печи всегда можно насладиться красотой готовой работы. На этом еще один конец. Также он делал чаши и небольшие тарелки, которые были по крайней мере среднего размера. Простые процессы на самом деле занимали не так много времени. Даже роспись и узоры наносились достаточно быстро. В море также много новичков, у которых не так много денег. Они тоже могли бы купить керамику, если бы я наладил массовое производство дешевых изделий. Несмотря на свой дух истинного творческого человека, он подумывал также о вымогательстве денег у новичков, которым под силу было поймать разве что кролика. Его товарищи то уходили, то приходили, работая над своей собственной керамикой. Вит погрузился в мирное производство керамических изделий, что придавало ему своеобразное очарование. В этом случае ценность работы определяют не материалы, а особая уникальность и красота. День и ночь он занимался изготовлением произведений искусства. Он создал несколько шедевров и даже сумел своять выдающееся произведение. Пустые комнаты замка Лорда начали заполняться керамическими изделиями. Вид сосредоточился исключительно на изготовлении керамики, и к тому времени, как он уже закончил более 400 работ, его скульптурное ремесло повысилось только на 9,5%. Из-за того, что текущее значение его профильного навыка было уже на восьмом продвинутом уровне, оно росло не так быстро, как прежде. Учитывая то, что скульптурное ремесло не имело прямого отношения к Изготовлению керамики оно прокачивалось еще медленнее. Тем не менее, каждая успешная настройка температуры огня положительно сказывалась на его кузнечном ремесле. В процессе придания формы работам иногда получались и неудачные попытки. В таких случаях изделие выходило такое, что больно было смотреть. Вскоре вид закончил 700 керамических изделий. К этому моменту его скульптурное ремесло поднялось до 52% восьмого продвинутого уровня. Изменения произошли не только с ним. Его кузнечное ремесло выросло до 75% восьмого среднего уровня. Рисование, в свою очередь, перешло на девятый начальный. Если бы кто-то задумался о том, насколько сложно изготавливать керамику, то он понял бы, что это действительно сложно. Тем не менее, вид сделало много действительно хороших работ, наслаждаясь при этом самим процессом. Парг Джинсук каждый день думал о Саюн. Эх, ее сердце так долго болело! Хотя Саюн и повела себя очень жестоко, убив как его самого, так и всех его друзей неподалеку от замка Серабург, он все еще мог понять ее поступок. Так или иначе, он понял, что ее сердце так просто не откроется». Он чувствовал себя плохо, но здравый смысл этого мира заключался в том, что даже самое безрассудное поведение красивой девушки может быть легко прощено. Значит, она и в самом деле та девушка-берсерк, которая постоянно охотится вместе с Виидом. Саюн была настолько прекрасна, что никто не мог соперничать с ее красотой. Помимо своей красоты, ее персонаж королевской дороги и сам по себе был очень сильным парк Джинсук уже был более чем доволен тем, что ему удалось это выяснить. Неплохо было бы отправиться вместе с ней в путешествие по Версальскому континенту, и чтобы оно было намного дольше, чем приключение Виида. Всякий раз, когда Саюн отправлялась куда-то вместе с Видом, она была настолько счастлива, что казалось, будто ее пронзила «стрела любви». И это в очередной раз доказывало, что она недоступна для кого бы то ни было, включая самого Джина. А еще, сколько бы это времени у меня не отняло, я должен идти на ногу с их уровнями. Вскоре охотник по имени Робин вернулся в королевство палет. Где до его ушей тотчас же донеслись звонкие голоса торговцев и новичков. «Мне, пожалуйста, четыре пучка лечебной травы!» Больше всего игроков, как обычно, толпилось у оружейных магазинов. Когда на улице появился Робин, за мгновение взгляды всех собравшихся обратились к нему. «Ух ты! Он действительно высокого уровня по сравнению со мной! Вы только посмотрите на его экипировку! Разве это не работа, Бербатка?» «Глядите, глядите! Кажется, на доспехов его золотая подпись!» Я слышал, что его снаряжение невероятно дорогое. За создание экипировки Бербанг берет нешуточные деньги. Я еще недостаточно хорош, пожал плечами Робин. Он носил экипировку, которую можно было считать лучшей на 355 уровне. Она включала в себя отполированные ботинки, полный комплект легких кожаных доспехов, ювелирные изделия, такие как ожерелье и браслет, повышающий эффективность его навыков, а также кольцо. Естественно, он получил все эти вещи не путем долгой охоты или в качестве награды за выполнение тяжелейших заданий. Даже вид который выжимал из своих приключений максимум, не обладал столь первоклассными предметами для увеличения эффективности своей профессии, как Робин. Впрочем, вид был скорее разочарован, если бы после выполнения сложного задания ему выпал предмет, связанный со скульптурным ремеслом. Робин же просто купил все необходимые аксессуары и высокоуровневую экипировку за огромную сумму денег. Еще, будучи новичком, он не жалел денег на лучшее обмундирование, и мощь его персонажа всегда была на порядок выше сверстников. Робин был рад видеть на себе удивленные и завидующие взгляды других игроков. «Я должен больше охотиться», – сказал сам себе Робин и пошел в ресторан купить еды. Вскоре в чате его гильдии появилось сообщение. «Кувера». «О, Робин, ты зашел? Мы-то только что подключились». риц «Мы в столице, а ты где?» Робин вступил в гильдию, которая называлась «Славные парни» и состояла исключительно из сыновей и дочерей миллиардеров, которые поливали деньгами так, словно они были ливнем в тропическом лесу. Робин, где именно? Я тоже тут. Кувера, здорово! Ты часом никаких заданий не получал? Роберт, нет, я собираюсь на охоту. У меня нет времени разговаривать со всеми этими NPC. риц «Тогда давай вместе! Встретимся на центральной площади!» Вскоре Кувера и риц прибыли на центральную площадь города. Они были рыцарями, облаченными в полные комплекты платиновых доспехов и с павленями перьями, встроенными в верхнюю часть шлемов. «Привет! Привет! Для начала купим еды, а потом уже займемся охотой!» «Да, пойдем! А кого будем брать из наемников?» «Может, зайти в гильдию наемников фавала Ты думаешь?» Они же слишком слабы. С ними нам будет тяжело поднять уровни. Но сейчас многие и без захотели бы присоединиться к нашей группе. Робин, Кувера и риц находились на середине трехсотых уровней. С первых дней в Королевской дороге у них была замечательная экипировка, а потому они очень быстро охотились. С помощью своего омбудирования они могли с легкостью охотиться на более высокоуровневых монстров. Тем не менее, чем дальше, тем сложнее им становилось. Начинали всплывать такие ошибки, как недооценка обстановки и отсутствие совместной работы, чего не могла покрыть никакая экипировка. Всё это привело к тому, что они начали проигрывать более слабым монстрам, даже несмотря на их завышенные характеристики. Хоть их уровни и находились на середине трехсотых, их боевое мастерство было довольно слабеньким. И вот, чтобы заполнить свои слабые места, они часто пользовались услугами наемников и темных геймеров. Тем временем в магазине роскошных товаров Моры произошло настоящее событие. Владелец магазина вежливо поприветствовал посетителя и посмотрел на принесенные им товары. «Вы действительно собираетесь все это продать?» «Да, сколько за них предложите?» «Трудно определить правильную цену на все эти работы. Их великолепие находится на таком уровне, что люди бы хотели себе их заполучить. Вероятно, эти изделия стоит предлагать сразу королям. Пожалуйста, скажите мне, сколько вы за них просите?» Владелец магазина попросил клиента самому определить цену, хотя, как правило, всегда делал это сам. Предметы, предлагаемые для продажи, в основном были белого и голубого цвета. На них красовались рисунки различных растений, а также были нанесены разнообразные узоры, как, например, золотые драконы, расправившие свои крылья над облаками, третья виверна, а также ледяной дракон. Вид решил не продавать созданные им шедевры и выдающиеся произведения, поскольку их можно было разместить в Зале искусств. Поскольку количество жителей Моры выросло, один только факт появления на выставке новых работ Виида – вызвал бы неплохой приток денег. Эти же изделия были самой простой керамикой и были предназначены для продажи просто за хорошую цену. Это керамика, определить ее цену было настолько сложно, что у меня от перенапряжения даже кровь пошла из носа. В этом широком мире любой прохожий будет счастлив купить их по 798 золотых за штуку. И еще будет долго благодарить судьбу за то, что ему удалось купить их по такой цене. Цена 800 золотых могла показаться слишком высокой, поэтому он решил снизить ее, скинув две монеты. Хотя керамика и не была специальностью вида, большая часть созданных им работ находилась на достаточно высоком уровне. Учитывая высокую художественную ценность работ, их стоимость вполне могла выйти на такой уровень. Так что вас устраивает цена в 798 золотых